«То есть грабители не пытались найти кассу?» – спросил Иван Елисеев. отчего ж не пытались?» – хмыкнул Лазарь. «Еще как пытались. В келье все, что могли, разворотили. Только решетка им не поддалась. Или Лис их пронял. Побоялись, что застукают, и убежали». «Получается, что ушли несолоно хлебавши?» – изумился Петр. «А что у человека божьего взять можно? На кассу покушались. Более не на что было». — И что, велика касса, и ради нее на душегубство пойти можно? Глаза Келлери недовольно сверкнули, но он сдержал гнев. — Иной ради копейки готов удавить ближнего своего, — изрек Азарий. — Согласен, — произнес Петр. — Но ведь в нашем случае не о копейках речь, я правильно понимаю. Азарий вздохнул и в полголоса, словно боялся, что услышит тот, кому не положено, назвал сумму. На лицах следователей отразилось удивление. Монастырская казна была лакомым кусочком, за который могли лишить живота не только настоятели и сторожа. «Что же это вы, такую прорву денег без должной охраны оставили?» В сердцах воскликнул Иван. «Говорил я отцу Лариону, чтобы он сим заботился, да только не послушался настоятель. Не верил, что на святую обитель польстятся. В нас верил, в стены крепкие верил». «Подвела вера», — грустно сказал Иван. «Но откуда в монастыре такая прорва денег?» Земли здешние издревле Долгоруким принадлежали. Тут все их было. Они о монастыре памятовали и заботились. Отсюда и богатство наше проистекает. Неохотно пояснил Лазарь. Иван нахмурился. Долгорукие впали в немилость императрицы Анны Иоанновны. Было за что. Семейка давно лезла во власть. Сначала вертела юнцом Петром II через молодого прощелыгу Ивана Долгорукова. Тот стал другом и фаворитом для слишком неопытного отпрыска из колена Романовых на троне. Даже невесту юному царю подыскала – Екатерину, что доводилось фавориту родной сестрой. После внезапной смерти императора хотели провернуть аферу – водрузить обманным путем на престол Екатерину Долгорукую, которая так и осталась невенчанной царской невестой. Потом было участие в Верховном Совете, знаменитой кондиции, разорванной Анной Иоанновной по вошествии на престол. Разумеется, императрица ничего не забыла и не простила. Близость к долгоруким стала опасной. Эти мысли быстро пронеслись в голове Ивана. Петр, который благодаря знаниям, полученным от племянника, успел разобраться в хитросплетениях текущего исторического момента, сделал для себя схожие выводы. Монастырь не трогали, но, скорее всего, пока. Стоило взять на заметку. Следователи попросили отца Азария показать домик, в котором жил настоятель. Сам Келарь был занят, и потому вместо себя отправил прислуживавшего им черница. Голос у молодого человека оказался на удивлении высоким, как у женщины. Петр, слушая его, морщился каждый раз, будто от зубной боли. Домик настоятеля, как и большинство монастырских строений, был сложен из камня, покрытого белой штукатуркой. Внутри царила чистота. Каждая половица была отскоблена отмыта, на полках не пылинки. Лики святых в красном уголке взирали торжественно и приветливо. Горела масляная лампадка, распространяя вокруг сладковатый аромат. Сквозь окна пробивались яркие солнечные лучи. Топить не требовалось, в доме было сухо и тепло. Однако оба следователя ощутили холод, будто в зимний день. «Не похоже, чтобы тут обыск был», – произнес Петр, оглядывая нехитрые убранства. Жил настоятель и впрямь бедновато. Все просто и буднично подчинено единой цели – служению Господу. «Ответ простой», – напомнил о себе молоденький чернец. «В порядок пришлось все приводить, в надлежащее состояние. Вон полы братья заново стелило, а то одни щепки остались». «Понятно», – согласился Петр. Он зачем-то подмигнул монаху, и тот вдруг зарделся, как барышня. Настоятели как убили?» «Пытали его», – потупившись, пояснил монашек. «По всему, видать, сердце не выдержало» кровище было. И что, ни одна душа пыток не услышала? Криков, стонов? Или когда ломали все? Блин, да тут, когда доски трещали, во всей округе собаки лай должны были поднять. Монашек отрицательно помотал головой. — Неправда ваша. Какие собаки? Тут хучь из пушки стреляй, ничего снаружи не услышишь. Хорошо дом сработан, на века. — Коли так, — с сомнением вздохнул Петр. — Ладно, на слово поверим. «Думаете, обманываю?» – плачущим тоном произнес чернец. «Следствие установит», – туманно сказал Петр. «Настоятели, как мы выяснили, пытали, что могло послужить причиной его гибели. А сторожа как убили? Тоже пытки?» «Зарезали», – спокойно сказал монашек. «Только есть одна странность». «Что за странность?» «Сторож службу знал. Исправно нес, без замечаний. Никого постороннего не впустил бы. А тут сам ворота открыл. Ломать не пришлось». То есть, открыл кому-то знакомому, ожидающе уставился Петр. Монашек пожал плечами. Дескать, вы, следователи, вам и решать. Поняв, что больше толку не добьются, следователи отпустили его с миром, а сами пока остались в доме настоятеля. Что, братишка, мысли какие-нибудь появились? спросил Петр, которому порученное дело совершеннейшим образом не нравилось. Оно казалось гнилым и безнадежным с самого начала, и походило на предлог, под которым их убрали из столицы. А если расследование закончится пшиком, тогда их наверняка ждут неприятности. Иван почесал затылок. «Если бы! Пусто! Ни единой мысли!» – пожаловался он. «У меня такая же история. Влипли мы, а куда, хрен знает. И еще, слушай, тебе чернец этот, что сопровождал нас, странным не показался?» хм, «Пискля!» – улыбнулся Иван. «Не повезло парню с голосом. Что с того?» «С голосом?» – задумчиво сказал Петр если бы только с голосом. Терзает меня смутное подозрение, что чернец этот договорить не успел». В двери деликатно постучали и, дождавшись разрешения, вошел толстый, потный полицейский в засаленном мундире. «Здравия желаю, господа», – он щелкнул каблуками башмаков. «Вы будете следователями смерж. СМЕРШ?» «Мы», – кивнул Петр. «Позвольте представиться. Картанеев, бывший нижний чин Ингерманландского полка». Ныне изволю пребывать в местной полиции в чине капрала. Рад за тебя, Картанеев. Какая надобность привела тебя. Служба, сударь, не сочтите за обиду, что отрываю отдел, но у меня до вас одно поручение. Деликатно прошу следовать за мной. Ты что, Картанеев, заарестовать нас собрался? Боже упаси, господа, как можно такое подумать? Воевода наш Федор Прокопич к себе приглашает. Обижается, что не сразу к нему пожаловали. Следователи переглянулись. Коли сам Федор Прокопич приглашает, чиниться не будем. Веди, братец.